Глава 41. Человек без имени. Голодный? Перекусил? Ну, тогда садись и, и докладывай, подхватил вот я. Крутой начальник из тебя попер, Юрка. Ну, извини, брат сделал вид, что смутился. Я махнул рукой. Свои люди. Вот, сейчас все расскажу и обскажу распорядитесь голубчик, насчет кофе и пепельницу подай». «Травись». Он протянул мне массивную пепельницу. «Недавно знать прикупил». Да развернулся и покатил распоряжаться, в смысле заваривать. «Напился?» «Ага, давай». «Даю». Я поудобнее устроил уставшее день тело на диване. У Юрки он на кухне стоит». — Значит так, именно место — типичная классика жанра. Мы напугали журналиста Мишу, тот испугался, в смысле, обосрался и бросился к старшему. Дальше мы должны были прихватить старшего и начать задавать вопросы, но я скомандовал отбой. — Почему? — Потому что рассмотрел его. — Такой, доложу тебе, волчара, это он бы нас прихватил со всей командой. — А кто он вообще такой? заинтересовался брат сколько в павел сергеевич одна из живых легенд ГРУ, начинал с самим большаковым «Да нем ну позже если будет интересно потом долго работал что называться соло в конце карьеры доводил до ума таких как я интересный дедуля ну еще какой согласился я Выглядит свои за 70 за 60 с хвостиком Я бы такому у пивного ларька хамить не стал. Даже сейчас. Напугал, признал Юрка. Что дальше так? Дальше? Навестил я его сегодня. Скормил то, что ты дал. Хорошие, кстати, средства. Отвлекаешься. Извини. Так вот, он не в команде противника. Как это так? Просто человек скучат на пенсии. Вот и берет время от времени халтурки. В этот раз его тоже наняли. Анонимно. Должен был повязать нас и отзвониться. Куда к кому? Вот по этому номеру. Я протянул ему бумажку. Звонить туда, уверен, уже не стоит. — Я понятно, — согласился брат. — Это все? — Не совсем. Есть кое-что о том, кто его нанял. — А ты же говорил анонимно. Я усмехнулся. Для Павла Сергеевича анонимов не существует. Выложил на стол еще один лист. Здесь адрес и словесный портрет. Юрка потер ладони. Вот, уже кое-что. Кстати, у меня новости. Помнишь рисунок, что ты принес? А то. Появилась кое-какая информация. И еще, я тут был немного занят, а сейчас появилось время. И знаешь, чем я занялся? Ну? Стало интересно, кому и почему понадобилось именно сейчас грохнуть именно этих троих. И? процессе результатах узнаешь вторым сразу после меня